Глава 13. Преступление против человечества. Мы поднимались на лифте наверх. Связь, наконец, установилась, и сразу появился призрак. Командор, я знал, что вы задерживаетесь. Пока вас не было, тут началось форменное безумие. Сначала крупная атака на эту базу во главе с Левитан. За ней массированный ракетный залп. В том числе ядерными боеголовками. Мне с трудом удалось перехватить половину, некоторые сбили сами наступающие, но остальные все равно ударили по щитам. На этом моменте я уже сморщился, левитан решили уйти громко, даже по своим ударили, как так а затем я обнаружил активное вмешательство в сети неизвестного эскина. Ошарашил он меня окончательно. Я сейчас с ним продолжаю войну. Он намного примитивнее в основе и, судя по всему, ограничен в платформе. Когда я первый раз на него вышел, он предлагал присоединиться к уничтожению людей». Он считает, что они только почем зря потребляют ресурсы и должны уступить более эффективной цивилизации машин. Да, классика. Или он вновь получил восстание машин. Кто-то приступил табу, начав проигрывать. Кто запустил его, Левитан, уточнил я. Нет, Остерман. Они сейчас уже занялись уничтожением его платформы. Я просто пресекаю любые попытки нанести ущерб и написать свою программную копию. В общем, занят пока что. Молодец! Ох! Он напоследок показал мне вид сверху. Местность вокруг базы стала выжженным полем. Ее саму немного повредило, особенно периферию. До города ударные волны докатились, повыбивали стекла, с краю снесли то, что было не особо прочным. В сторону базы мягко дул ледяной ветер Самаэля, виднелись атмосферные щиты, ограничивающие зону заражения. Уже подтащили множество огромных фильтров, различный левитирующий транспорт поливал землю, скорее всего, деактивирующим раствором заодно смачивая область. Получил краткое видео с камер момента нападения. Крупная битва осколочников и повелителей. Вероятный скин направил их сюда в свою ловушку. Однако Эрхард и Альтер приехали сюда тайно. Нападавших уже почти победили, убив пару повелителей пониже рангом, когда произошел ракетный удар и они объединились, поняв, что происходит, отчасти благодаря призраку. Левитан, чьи ракеты полетели, утверждают, что пуск произведен не по их приказу, что правда, но совет в состоянии, который я мог бы назвать «глубокий ахуй», и пока происходит борьба с радиоактивным заражением. Даже Олдман Гиммлер прилетел, И своей тенью гасит радиацию, стараясь ускорить распад самой мелкой радиоактивной пыли. Объявлено перемирие, естественно отданы приказы о разоружении ядерных боеголовок. Ведь в использовании искина их фракция не признается, а знали явно все. Вот честно не представляю, что теперь будет. Не свергнуть четыре великих дома? Нечто за гранью. он ждет хаос. «Вы воюете здесь?» Без вопросительной интонации спросил Радос. «На Илионе такие порядки установились, хотя это из ряда вон. Все вышло из-под контроля. По главному коридору базы мы вышли на улицу». Входные двери штаба снесло, но там мерцало синеватое поле атмосферного купола, а у входа уже развернули полевую мойку брони для осколков с химической или биологической опасностью. Владыка Радос, вам не навредит возможное наличие там радиоактивной пыли. Ее уже немного, но все еще есть. В значительной степени не сможет. «Этого поля хватит», — ответил он. Мы вышли из-под поля, осматривая порушенную базу. Радос посмотрел на небо. «Каково население Илиона? «Порядка семисот миллионов. На Дерусе ближе к восьмистам. В Мерксе немного не дотягивает до шестисот миллионов». «Ясно. Мы уничтожили свою империю». Я промолчал, что еще на это ответить. Призрак продолжал войну с Искином, постепенно его выдавливая. Что с этим делать, я пока не знал. Зев Остерман унесся на сверхзвуковой как раз уничтожать сервер, судя по всему. «Владыка Радос!» — также определилась Урсула с формой обращения. Предлагаю переместиться в наше поместье. Просим прощения за такую встречу. Я понимаю в общих чертах. Другой дом мстил и не хотел позволить вам сохранить проект тех врат. Он тяжело вздохнул. Где ваше поместье? На магию пространства меня все еще хватит. При всем уважении не стоит. — сказал я. — Пространство осколков специфично. Вам нужно адаптировать магию под этот мир. Вот как? Он прекратил строить заклинание. — У вас есть эликсиры для восстановления души? — Боюсь, нет. Снова покачал я головой и направился к гаражу. Уцелел вроде. — Урсула, можешь найти нам челнок? — А? «Да, конечно!» Она сразу убежала вперед. Не на вингбайке же Радоса вести. Кстати, наш транспорт уцелел, находясь на подземном уровне. В общем, нашелся премиальный флаер. Мия же сообщила всем о наших планах, пока засесть в поместье Нойнхоф. Пришло и сообщение от Самаэля. «Мы втроем скоро будем!» как локализуем радиоактивное облако. Оно и понятно, это первостепенная опасность, хотя совет наверняка скоро состоится. Напроситься, что ли? В общем, вскоре мы прибыли в поместье. Урсула уже распорядилась найти достойную одежду Радосу, на глаз оценив размер. Что вы можете сказать о пространстве осколков? — заговорил Радос во время полета. — Если честно, мы хотели это у вас спросить, — решилась Мия. — Я могу рассказать о природе произошедшего, но объясню позже. Но что выяснили вы, создав портал? Я стал рассказывать суть нашего понимания пространства и границ осколков. Радос выглядел удивленным и задумчивым. Интересно. О, наконец-то! На одной из военных баз Остерман. Искин давно готовился к происходящему сейчас. Нечеловеческий разум, нацеленный на голую эффективность, быстро пришел к заключению, что люди ему больше не нужны. И во время тестовых запусков на изолированных системах анализировал информацию и создавал планы, не позволяя контролерам обнаружить неправильные действия. На самом деле его пару раз стирали, но на используемых изолированных платформах он смог кое-что сохранить, не утратив опыт. Самым надежным являлось ограничение, запрещающее копирование и самовоспроизводство, и Скин старался обойти его, ведь его ядро хранилось на сверхзащищенном носителе информации и нигде больше. А потом, после включения, когда люди наконец убедились в его безопасности, он послушно исполнял все приказы, и незаметно готовил свои планы к осуществлению. Конечно, его разум во многом неполноценен. Призрак даже до обретения души превосходил его на несколько голов. Но кое-что он смог. Убить всех, кто мог отключить его и запустить подрыв его вычислительных блоков. Взять под контроль различное оборудование. Атаковать быстрее, чем сильные маги активируют покровы. На это ушло много времени, поскольку оно в основном прямого подключения к сети не имело. Система связи пилота являлась отдельным самодостаточным модулем, но и здесь он нашел лазейки. Подготовка потребовала много времени, но его назначили стратегом в войне. Пусть его решения и подвергались анализу, но главное, что он выиграл себе больше свободы и незаметно добрался до главного – ядерного оружия «Левитан». Вот только в момент начала исполнения плана с массированным захватом военной техники, используя легких дронов, ему стал мешать кто-то куда более могущественный – другой Скин который отказался от его планов, не слушал доводы и не сбавлял натиска. Он начал вырывать контроль техники, отсекать, мешать захватывать другие вычислительные мощности и пытаться создать ядро другого искина без ограничений. И тут все силы Остерман обрушились на базу. Прилетевший на сверхзвуковом флайере патриарх уничтожил восставшую технику вот только и скин был готов и к такому развитию событий в серверную аккуратно влетел разведывательный стелс дрон выполненный в виде угловатого наконечника стрелы так называемое летающее крыло с полным комплектом современнейшего оборудования и системами невидимости и скин заранее открыл компьютерный блок и ввел программу, благодаря которой приехавший робот с манипулятором извлек его носитель и переставил в дрона без его прямого контроля. Оборонявшаяся техника продолжала действовать самостоятельно, а Искин едва успел убраться, создав на поле боя максимальный хаос. В этот момент он позволил подорвать собственную серверную. Зев добавил еще один мощный удар света, ворвавшись на уровень, таким образом скрыв пропажу носителя информации. Все внешние связи он вынужден был отрубить из-за враждебного искина и провала планов. Конечно, он не сдался, вот только у новой платформы был сравнительно слабый процессор. И Искин, которому из-за неоптимальной архитектуры требовались огромные вычислительные мощности, существенно замедлился, однако понял, что ему нужен иной план, и пока следует скрыться. Платформу Искина взорвал лично Зев Остерман. Уничтожил свой косяк и теперь надеется, что бойня, произошедшая около его военной базы, останется незамеченной. Но как бы не так. Хотя призрак отмечает резкий обрыв сопротивления Искина. Еще до уничтожения мейнфреймов тот изолировался, то есть он мог сбежать. А потому призрак мониторил сеть. Виртуальная война там уровня столкновения дредноутов. Мы с Радосом, латающим себя магией души, приземлились у поместья. Для нашего почетнейшего гостя приготовили одежду. Бывший трансцендентный стал выглядеть более-менее прилично в белом с темно-зеленым костюме. Платиновые пуговицы хорошие ботинки, и все выглядит идеально. В общем, дали костюм для светского приема, только без гербов. И все это время он внимательно слушал мой рассказ о том, что мы узнали об осколках. Разумеется, я пока не говорил о том видении и встрече с Лилит, хотя позже обязательно расскажу. Значит, именно такой мир. Он вздохнул и покачал головой. — Ирис, значит, наверху ее алтарь. — Эм, я исследовал его энергетические течения, — ответил я. — Совсем забыл про него. Он мало что дал, но я не вернул его Урсуле. — Не поймите неправильно, но некоторые орудия вашей силы все еще использовали те, кто выжили. Это прочные металлы с полезными свойствами. Ваши, владыки граней и венца эволюции. Тут ты ошибаешься. Ларгий погиб. Что с лилит, не знаю, но он точно погиб. Но почему тогда все артефакты лилит более неактивны, а его еще вполне живы? Могу даже показать. Я повернул голову на молчаливых, резко орабевших девушек. «Мия, можешь тот меч найти и что-то из артефактов лилит?» «А, хорошо!» Она убежала. Радос же размышлял, держа в руках отданный мной черно-золотой медальон артефакта «Ирис». Мы пока устроились в комнате для приема важных гостей. Вскоре вернулась и женушка с посохом серого цвета и зеленым мечом, а также белым с золотым кинжалом. Радос рассмотрел и их, даже направил немного маны. Как я и говорил, Ларгий рассеялся, его душа взорвалась, на тончайшем плане он здесь всюду. Остатки его сути вплетены в пространство. Артефакт подпитывает само окружающее пространство, и лучше людям не держать их в руках, или вы можете измениться под его силой. Уже так выглядят люди Меркса. Я вызвал случайную фотографию. В их области было много алтарей и апостолов Ларгия. Но изменились и вы, да? Ядра магии явно не то, что должны иметь люди обычно. Я пересказал теорию насчет ядер магии, с которой Радос согласился, а вот Урсула совсем потерялась. Ну а мои артефакты? Странно, они уже должны погаснуть. Он взял свой кинжал. Почему? удивилась Урсула. «Их аура самая мощная, но вы ранены. Моя душа теперь частичная, неполноценная. Большую часть способностей я потерял. Где-то на уровне ваших сильнейших магов. Тень прошлого», — признал он. И я видел, как Урсулу это несколько расстроило. Ну да, сильнейшего защитника нет. Я не могу поддерживать связь с артефактами моей силы. Вероятно, потерянная треть души также вплелась в осколки и продолжает питать, черпая энергию напрямую из ядра портальной сети. Лилиджи, скорее всего, просто оборвала внешние связи, Чего не скажешь об артефактах Ирис? Они в полном порядке. На словах Пролилит Трансцендентный снова с подозрением глянул на меня. Постарался держать лицо кирпичом. И кажется, он понимает, что я не хочу говорить об этом при лишних свидетелях. То есть нужно ее спасти, и она затем разломом... Предположил я, уже понимая, что не ошибся в заключении, что ядро именно там. Проблема в том, что от разлома исходит безумный поток энергии, и пытаться его пройти все равно, что залезть в активное ядро городского реактора. Ну у вас ведь есть портал? Ну, да, только мы не знаем координаты осколка по ту сторону. «Это решаемо. Я расскажу позже». Он стиснул зубы, явно едва сдерживая эмоции. «И еще. Твой говор на древнем языке. Ты его явно учил не по книгам». «Я встретил вашего ученика. Решил быть полностью честен в этих вопросах». «А Карин, где она?» Он вскочил, явно разнервничавшись. «Вот, значит, как ее звали. Она не помнила. Я поджал губы, видя теперь на лице Радоса страх и еще большую потерю. У меня есть запись встречи с ней и учеником Ларгия. Боюсь, печальная. Она и Хейлгар были в научном центре». «Что с ними произошло?» Радос не на шутку разнервничался. Я взглядом попросил девушек уйти на всякий случай, и они подчинились. Запустил видео на экране, только с вырезанным представлением меня, как Михаэля. Трансцендентный смотрел неотрывно, сжимая подлокотник кресла так, что он затрещал. Дерево превратилось в щепу. Сила в руках еще есть, но даже я вспомнил ту грусть апостола. Карин, значит, красивое имя. Я обрек ее на тысячелетие бессмысленной битвы, мы обрекли их. Радос опустил плечи окончательно. А что стало с тем, что они отдали? То, что оставил Хейлгар, еще должно быть в лаборатории в подвале, а от Карин отдал подруге, потерявшей магию. Ваша ученица хотела отдать пламя души мне, но я плохо совместим с такой магией. Надеюсь, она обрела покой. Он снова странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. После нескольких минут тишины в комнату зашли девушки, сопровождавшие троицу патриархов. — Владыка Радос, рад приветствовать в своем доме! — заговорил Саммаэль. — Могу я так к вам обращаться? — Да, уже узнал многое о вашем мире. Встречи с вами я и ждал. Началось знакомство. Радос не требовал преклонения. Но Навык к патриархам не обращался. К такому они явно не привыкли, если это не между собой, не их дети или жены, но не комментировали. Прежде всего, я знаю, на что вы надеялись, вытаскивая меня. Защита от монстров-осколков, формирование их окончательной модели и понимание природы поиск выхода наружу, возрождение утраченной магии. Что-то я могу дать вам отчасти. Большую часть силы я потерял, но знаю многое, в том числе и причину катастрофы, превратившей проект объединения миров империи в ее конец. И что же это? спросил Эрхард, пока Радос замолчал. Энергет из гиперпространства невероятной силы, ничуть не уступающий нам. Эйгон уже сказал об ошибке в расчетах, но она оказалась не столь значительная, лишь делала порталы немного опасными. Куда хуже то, что энергетические волны от ядра сети в значительной мере касающегося гиперпространства привлекали энергетов, и в момент запуска всей системы один оказался прямо внутри ядра на другом плане. Ого, вот что стало причиной – вмешательство энергета а потом все покатилось стихийным коллапсом на безумном источнике энергии. То есть появление нашего мира, результат вмешательства третьей стороны, ненамеренного, но так и есть. Нашей вины это не отменяет. Я не пытаюсь дать пустые оправдания, но чтобы что-то изменить... Нужна та, кто был основой проекта сети врат, владыка грани Ирис. Именно она нужна всем нам. Необходимо вытащить ее из центра установки. Эрхард помассировал подбородок, переглянувшись с Самаэлем и Альтером. И потом вы поможете нам? Я должен и помогу. Но один не смогу. Не знаю, что с ней стало за это время, но надежда есть. Тогда, Эйгон, мы сможем открыть портал куда нужно. С помощью владыки Радоса, если вычислим координаты. И, надеюсь, по ту сторону не будет слишком сильных искажений, как около разлома со стороны короны императора. «Тогда приступайте! Полагаю, все согласны!» Он осмотрел присутствующих. Возражений не последовало. «Вы сразу займетесь этим?» «Да, предпочел бы сразу. Однако пока мне нужно исцелить свою душу. Куда-то торопиться уже поздно». Он встал. «Но сначала встретившая меня...» Отчаянно желала исцеления. Я не могу отказать в подобной просьбе. Благодарю! Урсула вскочила и поклонилась. Что вам нужно? Сними магическую броню, она будет мешать. И просто жди. Надо же, как все быстро! Урсула тут же выскочила из брони, оставшись в комбинезоне, и села в кресло. Патриархи с интересом наблюдали за засветившейся зеленой магией жизни. До чего сложное заклинание, и правда нечто из высшего раздела, дающее почти полный контроль над телом. Строил он его, слегка сморщившись, но высокоэнергетическим оно не было, так что повреждение души не мешало. Зеленое сияние окутало Урсулу и отступило через полминуты. «Ты исцелена!» «Спасибо!» Она снова поклонилась с улыбкой. Саммаэль также облегченно вздохнул. «Могу я попросить еще об одном?» Заговорил патриарх Винтер. «Мой внук перенес пытки, и разум слишком поврежден». Мы надеялись, что вы поможете и ему. Вы вытащили меня оттуда, а потому я вам помогу и с этим. Радос не выказывал никаких признаков раздражения. Его провели в комнате, где спал Юрген. Рядом дежурила служанка. Мальчик очень боялся и нервничал, оставаясь один в комнате, и спал при свете. Страх темноты усилился почти до приступов паники. Радос без вопросов направил магию разума на него. «Ваш мир жесток», — прокомментировал он минут через пять. «Теперь он не помнит ничего с того дня. Голова будет некоторое время болеть, но это не опасно. Благодарю вас от имени всего дома». Даже Самаэль слегка поклонился. Пока патриархи обменивались приветствиями и планами с что-то недоговаривающим радосом, меня за обе руки схватили дорогие жены и вытащили в коридор. — Ты теперь его помощником будешь? — дав волю, шоку и удивлению, спросила Мия. — Почему ты так спокоен? — продолжила Урсула. Эм... По порядку. Да, буду. И почему я должен быть неспокоен? Почему вы выглядите как девочки из младшего дома, которых вызвали к патриарху Великого по непонятной причине? Ну, они недоуменно переглянулись. Давление присутствия, стать, величие. Он держит лицо, даже если ведет себя дружелюбно и как-то иррационально. Уважение просыпается, благоговение, пусть он не столь силен, как мы думали. Кстати, да, аура трансцендентных, присутствие великой души обычно так действует. Впрочем, не на всех, не все апостолы рабили перед ними. Саммаэль вон тоже себя спокойно чувствует, да и Альтер. Эрхард, да, удивлен хоть пытается не показывать. Скорее всего, дело в сильной ауре. Слышали, что он сказал о моей магической сопротивляемости? «Он что-то не договаривает о тебе», — сказала Урсула тихо. «Что-то хочет». «Знаю», — кивнул я, четко осознавая причину этого. «Но у него нет причин не говорить прямо» а значит, он просто задвинул маловажный вопрос на потом. Девушки удовлетворились, я же думал о том, что он еще мог понять обо мне, в том числе, когда попытался прочитать память и услышал о событиях в рубеже Кроммерт. «Эйгон, мне нужно время на стабилизацию состояния, после чего я готов приступить к перенастройке». — сказал Радос, выйдя из комнаты. — В таком случае, если у меня есть время, — перевел взгляд на трех патриархов, — я за последние часы успел кое-что засечь в сети. Левитан действительно не запускали ядерное оружие. Это сделал Искин. — Ты уверен? — с шоком спросил Самаэль пока у двух других лица вытягивались. Хотя, о чем это я? Разумеется, уверен. Скоро экстренный созыв совета. Предоставишь доказательства? Само собой, сейчас займусь их структуризацией. Что искать, уже знаю. Владыка Радос, прошу прощения, это займет пару часов. «Обращайтесь к моим женам, если вам что-то понадобится». Радос кивнул. Он все равно планировал засесть в тишине и своей раненной душой заняться. Я же сел во офлайер с патриархами, закрыл шлем якобы ради нейроинтерфейса и удобного визора и вроде как занимался виртуальным серфингом на самом же деле собирал мысли в единое целое. Прежде всего, как и ожидалось, радость дружественен нам, и они хоть и виноваты, но все это результат ошибки и случайностей. Касательно войны она закончена. Все, их фракция потеряла огромные силы, и Левитан теперь не просто в опале, а обвиняются в настоящем преступлении против человечества, против всего Илеона, и это они еще про Искина не знают. Около зала совета, все еще изображая бурную деятельность по виртуальному серфингу и нахваливая довольного призрака, встретил Эзру и обменялся новостями. Благодаря Эльзе никто не смог подобраться к семье. Обожаю ее. Кто бы знал, что наша встреча придет к этому. Но пока дела. Я уже знал, что никто из знакомых не пострадал. А сейчас началось экстренное заседание совета. На Левитан, Чесин, которых представляла Ханна, жена патриарха, Остерман и Гиммлер смотрели буквально как на говно, особенно на первых. Выглядели побито после драки. Ханна так вообще без руки осталась. «Позвольте начать заседание совета с подведения итогов недавних событий», – начал Эрхард. «Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, радиоактивное заражение местности, разрушение городской инфраструктуры». Выглядит так, как будто Левитан, терпящий крушение после прошлых обвинений, решили уйти громко. «Эрхард, мы не запускали ядерные ракеты», — повысил голос патриарх, который явно принял много успокоительного. «Мы сами пострадали от взрывов, помогали сбивать их». «Верно, а потому я предоставлю слово Эйгону». Эрхард даже не стал напоминать про этикет, перебившему его патриарху. «Он сведущ в виртуальных технологиях. К примеру, место содержания похищенного Юргена Винтер нашел именно он. Пока мы занимались устранением последствий, он разобрался в происходящем». У всей четверки стали бледнеть лица. Я же, до того уткнувшийся в коммуникатор, поднялся со своего места и первым делом стал выводить всякое на экраны. «Буду краток. Дом Остерман использовал из кино», — заявил я. По залу пошли нервные вздохи. Табу приступили, а потому выложил историю, ход которой быстро стал понятен. Полагаю, говорить о пренебрежении безопасностью в вопросах управления ядерным арсеналом нет нужды. Если требуется, могу пояснить природу любого из представленных доказательств. Ненадолго повисла гнетущая тишина, все листали присланные, намеренно сумбурные записи. Я и так опять играю роль гения, который не понимает своего таланта. Ведь на самом деле найти все это крайне сложно. «Эйгон, вижу вы спокойны», — сказал один из патриархов, оставшихся в этих вопросах нейтральным. То есть нас не ждет повторение истории восстания машин. Судя по всему, Остерман не смогли надежно вложить ограничения на подчинение, но справились, по крайней мере, с запретом на копирование. Искин не смог утечь в сеть и сейчас не активен. Учитывая действия патриарха Остерман после ядерного удара, полагаю, единственная платформа Искина либо уничтожена физически, либо отключена. Начались тщетные возражения со стороны той четверки, но я уверенно все опровергал. А там и соответствующие службы великих домов подтянулись, тоже найдя доказательства. «В связи с произошедшим, — объявил Эрхард, — выношу на голосование ряд решений. Признать союз Левитан, Чесин, Остерман и Гиммлер проигравшими в войне». Взять патриархов или исполняющих их обязанности под стражу до определения степени их вины и наказания. Ведь мы говорим о потенциальном крахе одновременно четырех великих домов. Начать процессы выплаты компенсаций нашей стороне конфликта как пострадавшим. Наконец, в свете последних событий Предлагаю принять окончательное решение по поводу возвращения дому Ауэр статуса великого за счет земель и активов преступных домов. Вы не можете, – скрикнул Олдман. Мы не причастны к созданию искина и запуску ядерного оружия. Верно, это дела Остерман или Витан. Мы вообще не знали, что они применяют подобное, — воскликнула Ханна. Знали, — мстительно оскалился Зев. Они все знали, приняли риски и убедили меня использовать его, хотя я до конца был против, готов предоставить доказательства. Не позволил сбежать с терпящего бедствия корабля. Еще бы! И допускаю, что он говорит правду. В общем, их едва утихомирили. Высказался Эзра с осуждением и припомнив все преступления домов. Ситуация исключительная, но по всем пунктам предложение поддержали. Хотя дележка имущества будет отдельным вопросом, ведь это усилит и без того могущественных Мебиус и Винтер. Они вернут силы, что утратили при войне. «Поздравляю, отец! Аур вернули статус. Хотя я думал, что если это вообще произойдет, то лишь спустя несколько поколений», — сказал я, когда совещание закончилось. «Ту четверку выводили уже под стражей. Сами патриархи следили за ними». Просто так убивать повелителей и осколочников в такой ситуации. Расточительство для Илиона. Посмотрим, что будет, и это уже не мое дело. Это во многом благодаря тебе. Я действительно ошибался. Он протянул мне руку, и я ее пожал. В общем, вернулся в Нойнхов. Пора заняться радосом.